Лиза явилась на теоретические занятия на мужскую половину во второй половине дня. В женской аудитории тоже предполагалось заняться теорией. Лера с Милой должны были погрузить неуемных любительниц ВКонтакте, Гарри Поттера, Властелина колец и непрерывных шахмат в пучины самого натурального домостроя. Оказывается, Фома и с этой стороны подготовился к выезду на природу и захватил с собой старинную книгу в современном издании. Невеселые надсмотрщицы по очереди вертели ее в руках, прикидывая, с чего правильнее всего было бы начать. Сам Фома, напротив, сразу же пошел в интеллектуальную атаку на мужскую часть контингента. Александр Васильевич Суворов. Что вы про него знаете? А я должен вам сказать, что это был персонаж самого особенного разряда. На минуточку он вполне может считаться основателем Швейцарии. Да, до альпийского его похода такого государства и не существовало. Не проиграл ни одного сражения за всю свою карьеру, что бы там ни плели, про Кенбурнскую косу. Был одним из самых остроумных и умных людей своего времени. Если бы Наполеон не потащился по совершенно невнятной причине в Египет, и им довелось бы сойтись где-нибудь на поле боя, вот здорово было бы посмотреть. Любил вешать поляков и казаков, но не по своей охоте, а когда государыня попросят. Парни сидели со скучающим видом. Лектор прохаживался перед ними, всем своим видом говоря, «Мне велели вам дать историю, и вот я даю вам историю». А тут неподалеку исправные подручницы Лера и Мила дают девочкам традицию. Попутно он еще и забавлялся такой мыслью. «У нас тут, само собой, ввелось раздельное обучение». как в послевоенной школе. А почему вы говорите, что самый умный? В чем это выражалось? Да, Фома, отвернувшись, поморщился. Обучение было бы подлинно раздельным, а значит, по-настоящему традиционным, если бы не девочка Лизавета. В каком-то старинном романе петербургский студент укокошивает топориком бабку и подвернувшуюся под руку особу с таким точным именем. Только та, великовозрастная Лизавета, значительно меньше портила крови окружающим, чем эта лютая малолетка. Только старушки при Лизаветах, пожалуй, равны отвратительностью, хоть и каждая в своем роде. Так в чем же выражался суворовский ум? Фома повернулся и уже с улыбкой. «А мы сейчас все и узнаем». «Мы будем конспектировать и заучивать наизусть суворовскую науку побеждать». «Ведь вы хотите побеждать, правда, мои юные сеньоры?» Лектор положил руку на плечо тише телефонщика и едва не потерял равновесие. Плечо не явило никакой опоры, сидячая фигура качнулась, как водоросль. Фома пораженно покосился на отрока, выхватил из полиэтиленового мешка стопку листков и начал быстро и тупо диктовать. Нечего интересничать, играть в ловкого рассказчика. Отныне заунывное толдыченье и фаршировка бошк. «Наука побеждать» По своему назначению является наставлением по строевому и тактическому обучению войск. Она делится на первое – обучение разводное или перед разводом, и второе – словесное поучение солдатам о знании для них необходимым. Центральным пунктом учения является двухсторонняя сквозная атака – Тактика Суворова логически вытекала из его стратегических взглядов на общие принципы ведения войны. В основу своей тактической школы Суворов положил правильное соотношение двух основных факторов боя – человека и оружия. Слушатели по-разному отреагировали на начало собственной лекции. Муха сразу же начал потихоньку вытаскивать самодельную колоду из носка. Шпиляускасы откинулись на спинки стульев. «Ну-ка, поведай, мил человек, а не прокалывал ли этот говорливый генерал себе языка или уха?» Телефонщик сидел вертикально, как немыслящий и сонный тростник, и только вздрагивал, когда Фома объявлял особенно громко. Каждый воин должен понимать свой маневр. Поняли? Не просто знать и выполнять, но и понимать. Лиза молча и быстро записывала все, что говорил Фома, и считала, что излагает он предмет внятно и доходчиво, разве что чуть монотонно. Голова и Баракуда как бы выполняли ее команду «делай, как я». Борин что-то чертил в своей тетради, может быть, и просто облики особенно памятных тортов, коробков и другие перебарывали позывы зевоты, так что в целом было ощущение, что лекция успехом все же не пользуется, и Александр Васильевич Суворов не становится для будущих защитников Отечества иконой поведенческого стиля. Глазомер. как в лагере стать, как идти, где атаковать, как гнать и бить. Быстрота. Деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время дороже всего. В этом месте Муха и Гарик на секунду отвлеклись от своей секи и бросили взгляд в сторону говорившего. Знакомое словосочетание «время-деньги» только причем здесь Суворов, в этом американском раскладе. «Натиск! Атакуй, с чем пришел! Чем Бог послал! Руби, коли, гони, отрезывай, не упускай!» Фашисту жилось в этот час привольнее всех. Он прогуливался по двору с банкой мангового компота от мужского класса к женскому, выгребал ложкой большие пахучие дольки, запихивал в рот и пытался определить на слух, какая ахинея скучнее — домострой или наука побеждать. У входа в пищеблок стояла, вытирая фартуком большие добрые руки, тетя Тоня. На лице у нее блуждало неуловимо счастливое выражение. Гречка вся съедена подчистую, даже черный хлеб разобрали с подноса, а теперь к такой науке припадают. Ну что за дети? Вернее, что за чудо-учитель Олег Олегович? Подмигнув ей, фашист сообщил. Есть только два математических действия. отнять, и поделить. Видимо, ему хотелось продемонстрировать поварихе, что у него и интеллектуальный уровень имеется, и жизненная позиция. «Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет, стреляй редко да метко, пуля дура, штык молодец». Всякий своего противника должен целить, чтобы его убить. «Сам погибай, а товарища что?» «Выручай», — жидким хором заныли слушатели. «Хотя храбрость, бодрость, мужество всегда и при всех случаях потребны, то тщетны, ежели будут истекать от неискусства». Муха на миг оторвался от карт в этом месте лекции и бесшумно присвистнул. Данная конкретная мысль его непонятно почему впечатлила. В конце лекции Лиза все же добралась до Фомы со своим неудовлетворенным интересом. И все же, почему вы считаете Суворова таким уж умным? Фома, укладывая в пакет бесценные свои конспекты, сказал, «Умный — это тот, кто знает, когда имеет смысл придуриваться». Александр Васильевич иной раз был просто шут. «Шут — это кто шутит, да?» — спросил Борин, чтобы показать. Он тоже интересуется историей и лоялен к преподу. «Нет, шут — это как раз тот, кто говорит правду». «Да, учтите, я ведь не только говорил, я еще и смотрел. Смотрел! Не все записывали. Отвечать-то придется всем и тем, кто спал, и тем, кто в карты резался». Этой ночью Лиза решила не нарушать режим. «Если какие-то исследования можно сделать при свете дня, то доверимся дню». Фашист повел себя и во время очередного выхода на линию окопов точно так же, как и в прошлый раз. Побродил для виду с миноискателем, да и завалился вздремнуть. Муха говорит, что эта штука у него неисправная. Он смотрел еще в первый день, сказал Баракуда Эта информация окончательно укрепила Лизу в новых подозрениях, Значит, никакого черного копательства у нас тут нет. Но что тогда? Я же чувствую, что-то зреет. Не вздыхай, голова. Тот только отмахнулся и яростно врубился лопатой в мягкое дно окопа. Как будто известие, искать что-либо бесполезно, наоборот, придал ему сил. Барракуда шепнул Лизе. Он с самого утра такой. Какой? Какой-то не такой. Понятно. Наверное, думает о своей команде. Его команда, Баракуда здесь. И сейчас она займется делом. Лиза рассказала парням свой новый план, который начал у нее оформляться еще накануне. Значит, все-таки избушка, вздохнул Баракуда. «А вы думали, я забуду?» «Да нет там ничего», — сказал голова. Но в его словах настолько не было никакой уверенности, что Лиза даже не сочла нужным комментировать их. «А если фашист притащится сюда?» «Скажем, что пошли грибы искать». «Как это мы скажем, если нас здесь не будет?» «Хватит ставить мне словесные подножки и совать логические палки в колеса». Завигла голова Борина. За три наших компота он нас прикроет. Баракуда насупился. Все же на вечерний компот он в каком-то смысле рассчитывал. Какие тут в дебрях еще развлечения? Сначала пришлось устроить совещание. А где она, замеченная в вечернем полумраке, неприятная лесная избушка? Мнения слишком не совпадали. Судя по всему, обследовать предстояло половину леса. Надсмотрщик 20 раз проснется. Все-таки о каком-то общем направлении поисков договорились. Решили идти на расстоянии шагов в 20 друг от друга. Ориентирован для возвращения, если что, взяли ель, сильно загнутой вниз вершиной, которая стояла примерно там, где дремал миноискатель. Лес, когда входишь в него, готовясь к встрече с чем-то неизвестным и почти наверняка неприятным, очень скоро начинает производить впечатление враждебной среды. Обыкновенные еловые лапы покалывают неожиданно, а сучки всякие предательски хрустят под подошвами, и то оттуда, то отсюда раздаются звуки, происхождение которых сразу и не определишь. Ежи, небось, резвятся, или белки снуют. И главное — освещение. Имели мы беспримесно июньский полуденный хвойник пополам с орешником, а вдруг потянуло каким-то почти что бором, чищобно стало вокруг. Или только кажется. Да нет, голова повертелся на месте». Вон она, Лиза, справа, в желтой майке и синих шортах, как очень маленькая Украина. И барракуда, если присмотреться, из-за елки выдвигается невдалеке слева. Юный интеллектуал не хотел себе признаваться, но ему уже очень сильно надоело в роднике за какие-то несколько дней. Один этот людоедский режим, наголо, без родного экрана, может довести до судорог и анемии нормального горожанина. Нет, его место, конечно, здесь, где они все втроём борются с реальным негодяем, может быть, вором, а может быть и похуже. К своим компьютерным забавам можно будет вернуться, как только они вернутся в город. Но вот только когда это будет? Голова двигался все медленнее. и Лиза справа, и Барракуда слева стали уходить от него вперед. И тогда он спросил себя, а не боится ли он? Что же все-таки произошло три дня назад? Во-первых, бабушка была какая-то огромная, капюшон высокий и острый кверху, и надвинут так, что лица не разглядеть, только кончик острого, загнутого носа. «Клюв. Чистый клюв». И голос. Человек в обычной жизни не может издавать такие звуки. Такое впечатление, что говорила обученная сова с суханьем и бульканьем где-то в горле. «А как бы мне пройти на кладбище, сынки? Как они дернули, не сговариваясь!» «Хорошо еще таксист...» Перед тем, как высадить, махнул рукой, мыл, дома где-то там, за деревьями. Нет, надо идти быстрее, а то подумают, что он трусит. Направление взято чуть в низинку, и вот уже запахло сыростью. Ручеек, узкий, извилистый, почти невидимый в траве. Когда давеча неслись, был ли он здесь? И здесь ли они проносились? Да нет же. Избушку видели со стороны, справа от себя. Значит, бежали... Голова обернулся и уже через секунду понял, что не видит ни Лизы, ни баракуды Заблудился. Опять стал вертеться. Теперь уже в поисках елки с загнутой вершинкой. Ничего похожего. Вообще такое впечатление, что елок в здешних краях не водится, и вообще лес не хвойный. Вблизи ручья царили осинник и ивняк. Надо было отказываться. Никакой избушки не было. Нам все привиделось. Над головой что-то каркнуло. Голова резко и криво присел, почти касаясь одним плечом травы. Ворона. Обыкновенная, даже не очень крупная ворона на ветке ближайшей осины. Голова был почему-то уверен, что это та самая, только переодевшаяся птица, уховшая из-под платка Бабы-Яги. Какие страшные места! День, солнце, тишина, и так жутко. Что делать? Вот она, раздался почти над духом голос баракуды. Голова кинулся к нему и нашел его прямо за соседним кустом. Они с Лизой лежали за поваленным, обмшелым стволом и глядели куда-то вперед, с таким видом, как будто у них были полевые бинокли. «Лежать!» скомандовала Лиза, не оборачиваясь. Голова повалился на бок и тоже подполз к бревну, служившему отличным бруствером. Впереди в лесу виднелась средних размеров проплешина, расположенная в излучении того самого ручья, а на ней, ярко освещенная солнцем, стояла избушка, сложенная из серых, потрескавшихся бревен с крохотным окошком и дряхлым крыльцом. Ничего, ну абсолютно ничего опасного или хотя бы подозрительного Во внешнем облике строения не было. Правда, вид у него был хоть в общем-то и опрятный, но не жилой. Если бы на крыльце или на солнышке во дворе зевала кудлатая собака, бродила кивая башкой нечистая курица, сушились трепицы на веревке, было бы лучше. А так она гола и как-то неестественно одинока. Мы туда надеюсь, не пойдем», — сказал голова. «Мы туда обязательно пойдем». Чтобы долго не раздумывать, Лиза сразу отдала команду вперед. Сама двинулась первой. Подкрасться было совершенно невозможно. Ни деревца на подходе, чтобы укрыться, поэтому направились с открытым забралом прямо к срубу. Перепрыгнули ручеек. все время оглядываясь да осматривая по сторонам. Голова был уверен, что, как только они попробуют приблизить нос к окошку, изнутри сунется чья-нибудь харя. Хорошо, если человеческая. Он перехватил взгляд баракуды и понял, что друг опасается чего-то похожего. Лиза решительно расплющила свою курносость по стеклу, щурилась, шипела, пытаясь высмотреть что-нибудь. «Нет, ничего почти не видать. Печь, кажется, стол, ни души. Тряпка белая, большая, на ней что-то... Нет, плохо видно. Обошли кругом. На крыльцо подниматься не стали, оно заскрепело от одного взгляда на него». Да и не имело смысла соваться к дверям. Вон какой амбарный там охранник. Немного стало легче на душе, когда неподалеку обнаружили яму с отходами, а там пакеты из-под сока, бутылки из-под вина, пустые консервные банки. «Здесь были люди», — сделал вывод голова. «Да уж, домик не сам собой построился», — усмехнулся Баракуда. Лиза терла переносицу. Было понятно, что ей ничего не понятно. Следы нахождения здесь людей имели место. Но одной бабушке столько не намусорить. Да и не питаются бабушки шпротами, сыром альметты и чилийским вином. Вдруг с той стороны, где спал фашист, во главе бессмысленных земляных работ раздались крики. Ищут. сказал Баракуда. Лиза махнул рукой. Возвращаемся. И они стали со всей возможной быстротой подниматься по пологому склону в сторону окопов. Фашист кричал и матерился так, словно никакой лекции своего шефа о происхождении мата не слушал. Если вдуматься, для данного случая выводы Фомы были совершенно справедливы. Матерные вопли человека с миноискателем очень явно обнаруживали и его растерянность, и его опасения на свой счет в случае, если трое пропавших не сыщутся. Надо сказать, что соратники Лизы в этот момент давали себе клятву, что, пожалуй, уже не будут столь безумно и автоматически выполнять команды своей маленькой упертой руководительницы. Ведь, если рассудить, все у нее не в жилу, все у нее мимо масти. Идея с оружием явно ерунда. В кладбищенскую бабку она не верит, а ведь было, было, да еще как страшно. А теперь еще и шанс получить по шее от властей из-за этой бессмысленной вылазки. Стойте! Все-таки остановились. Вон, под теми елками, наберите грибов. Мы же за грибами ходили. Через каких-нибудь семь минут фашист заглядывал в мешок с импровизированной барракудой из собственной рубахи и вытаскивал на свет грубый и удивлённый ручищей великолепные белые грибы. Можно пожарить, прокомментировала Лиза. Отличная закуска. Голова и баракуда смотрели на неё со смешанным чувством. Да, С вылазкой, с несуществующим оружием, все, конечно, у неё... Но, чтобы так, на бегу, и выследить целое грибное племя, да еще и белых... Такая редкостная добыча произвела впечатление и на Фому. Он долго решал, как ему быть. Посматривал на гору превосходных боровиков, а потом переводил взгляд на троицу добытчиков. «Вычитаем из преступления удачу или умножаем одно на другое?» «Я уверена, он догадался, что мы видели избушку», — тихо сказала Лиза. «Нас же нашли у самых окопов», — пожал плечами голова. «Не доказано, что мы куда-то ходили». «И кто сказал, что он сам знает про избушку эту?» В свою очередь, пожал плечами барракуда. «Знает». усмехнулась недобра Лиза, знает. Как бы мы ни притворялись просто грибниками, он нам устроит. Этим троим Фома ничего не сказал. Сделал большое объявление для всех. Во-первых, сегодня на ужин будет картошка с грибами. А во-вторых, все земляные работы отменяются. В ответ на первое сообщение «Ура!» заорал Борин. Второе вызвало восторг у всех. А зря. Взамен поиска останков красноармейцев, павших за свободу нашей Родины, вводится строевая подготовка после завтрака. Для мальчиков с древками, для девочек со знаменами собственного изготовления. Близится важнейший, хоть и новый, но уже завоевавший. В общем, знаменательный, — сказала Лиза. Да, знаменательный праздник, — согласился Фома. Тут же понял, что зря согласился, но делать было нечего. День независимости России. Возможно, гости. Мы не должны ударить в грязь лицом. и вы нас опять запрете на замок после ужина в такой знаменательный праздник? Нет, Земляникина, ты, как всегда, ошибаешься. Мы с вами все граждане независимой страны России и имеем право праздновать свой праздник. А как? Раздались осторожные голоса. Очень могло оказаться, что по-здешнему праздновать — это таскать кирпичи. Сначала будет экзамен. У, -у, У, поплыла унылая буква. А как вы хотели? Вы попали сюда не для того, чтобы, сами знаете что. И я бы мог вообще пресечь всякие там попытки неоговоренного веселья. Но я же понимаю, и как руководитель лагеря Родник Родины, объявляю вечером, такого патриотического дня как 12 июня дискотеку контингент ахнул и загомонил так что фоме пришлось перекрывать общий шум но только для тех кто сдаст экзамен у, -у, -у. а вы готовьтесь благонамеренные дети готовьтесь